— Да, надо ожидать больших перемен, — прибавил он, задумываясь. — Теперь Егор Ильич готов молиться, Фоми. — Чего доброго, пожалуй, и женится. от умиления души, — прибавил он сквозь зубы. — Так вы думаете, что непременно состоится этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой?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 говорили даже что она была в связи с видоплясовым ну вот видите вскричал я с видопляцевым ну ну возможно ли это Ну, не отвратитель даль даже слышать это ну неужели же вы и этому верите да ведь я вам говорю что я этому не совсем верю спокойно отвечал мизинчикков а впрочем могло и случиться на ведь все может случиться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 — Предисловие было торжественное. Я дал согласие. «Ну — сказал я. — Да дело, в сущности, очень простое, — начал Мизинчиков. — Я, ведь ли, хочу увести Татьяну Иванну и жениться на ней. Словом, будет нечто похожее на Гретт на Грин, понимаете? Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза, и некоторое время не мог выговорить слово. «Признаюсь вам, ничего. Не понимаю», — проговорил я наконец. «И кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имею дело с человеком благоразумным, я со своей стороны никак не ожидал...» «Ой, ожидая, не ожидали», — перебил Мизинчиков. «В переводе это будет, что я и намерение мое глупо, не правда ли?» «Вовсе нет, но...»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 Жил глупо, задавал тону, корчил бурцово, играл, пил. слом глупо, даже вспоминать стыдно. Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч ассигнациями. Так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства. Или украсть, или жениться на богатой.